Исцелитель недугующих. Взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. Это слова последнего ветхозаветного пророка, ангела подобного Малахии. В этом удивительном образе он предсказал Мессию как исцелителя недугующих и носителя здравия. Вот радость ф е а д у л Вот радостные вести. Явился в мир Сын Божий, как истинный феодул, чтобы послужить людям, как исцелитель от мук и болезней, чтобы взять наши немощи и понести наши болезни, как провидел великий пророк Исаия. Нет болезни, которая не бежит от лучей божественного существа Иисусова, от лучей его мыслей. от лучей Его прикосновения, причем не только прикосновения рук Его, но и одежд, лучи Его существа уничтожают в больном все болезни, от лихорадки до проказы, быстрее и полнее, чем лучи солнечные убивают бациллы в воздухе или в воде. И не только сам Иисус имел такую неограниченную власть, мгновенного, не требующего усилий и полного исцеления всех болезней в людях. Но такую власть он даровал и своим апостолам, и апостольским преемникам, и всем своим истинным последователям до сегодняшнего дня. И они, лучи его апостолы и все верные последователи, исцеление было, есть и будет. В этих лучах солнца правды, сияющих над всем миром. Аминь, аминь, говорю тебе, Феодул. История нехристианского мира не отметила ни одного похожего случая. Ни Индии с Китаем, ни Египет с Балканами. Аминь, аминь, говорю тебе. в истории мира всего две главы. христианство и нехристианство, то есть исцеление и болезнь. Но должен тебя наедине предупредить, что и я, и ты должны заглянуть в свою личную жизнь и посмотреть, нет ли во всей нашей жизни на земле твоей и моей таких двух глав, нехристианской и христианской. Савловой и Павловой, Феодул. И если увидим, что есть, тогда поторопимся, чтобы до кончины нашего века умолить святого апостола Павла, некогда узника Христова, а сейчас на небе Херувимом подобного, чтобы умолить его о молитвенной помощи пред Господом, дабы до кончина века своего я и ты исполнились страхом пред Богом и стыдом перед людьми, и чтобы Господь с т ё р из памяти и Своей и нашей нехристианскую главу нашей жизни. Пойдем же теперь за врачом, за всесильным исцелителем, который в лучах своих несет здоровье всякому, чающему здоровье от э п о х а И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царстве, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И Он, требовавших исцеления, исцелял. И великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней Своих.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 И Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Рукой касается Иисус прокаженного человека. За руку поднимает г о р я щ у ю в лихорадке женщину. Соприкосновение — это любовь. А любовь? Не боится и не брезгует, не боится Иисус заразной болезни, не боится того, что Его боится. И не брезгует, как мать не брезгует безобразным чадом своим, настоящая любовь не боится даже смерти на кресте, и не брезгует даже прокаженными,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 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что из Него исходила сила и исцеляла всех. Чудесно быстро и полностью выздоравливали все, кто к Нему прикасался. Прикосновение — это любовь, прикосновением передается сила. Народ верил в Его прикосновение и сейчас верит. особенно на востоке. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. В этом случае соединилось в с ё и прикладывание пальцев к ушам, и языку глухонемого, и плюновение, и молитва с воздыханием, и слово. Это следует понимать не так. будто один из этих способов был недостаточен но как большую любовь к страдальцу два с л е п ц а шли за ним крича помилуй нас иисус сын давидов и говорит им иисус веруете ли что я могу это сделать они говорят ему ей господи тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. Немного отличается случай со слепцом из в и в с а и д ы И п р и в о д я т к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза...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 единяется с ним из любви он становится вождем слепого плюет ему на глаза словно выражая презрение к его болезни на востоке плюновение часто используется как целебное средство дважды возлагает Христос руки свои на незрячие глаза и наконец п о в е л е в а е т слепцу посмотреть ч е м у вся эта таинственная процедура, когда он мог лишь только слово сказать, как в случае слепого Артемея, и слепец прозрел бы? Несомненно, что в этой тайне содержится духовный смысл для духовных слепцов. Некоторые из этих духовных слепцов, слепых для видения Бога, Мессии и своей Души, прозревают, как только услышат евангельское Слово Христово. Другим же зрение возвращается постепенно. Они погружаются в одиночество, чтобы пребывать им только со Христом, чтобы размышлять и учиться. Сперва им нелегко было понять духовное без материального Отсюда возложение рук и плюновение. Далее, в то время как раньше они вовсе не видели живых людей как людей, а как ничтожные и приходящие тени, то теперь понемногу начинают воспринимать людей как движущиеся деревья, то есть уже нечто реальное. Наконец, У них открываются очи Духа, и они узнают Господа Иисуса как Сына Божия и Спасителя мира, а людей как сынов б о ж ь и х и наследников Царства Небесного и Жизни Вечной. Таков же смысл исцеления слепорожденного в Иерусалиме. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения, и, объяснив ученикам своим причину его слепоты, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, как на праведном Иове. Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, и помазал брением глаза слепому, и сказал ему «Пойди, умойся в купальне с и л о а м Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. И здесь видна постепенность в открытии духовного зрения многим поражённым и ослеплённым. материальным восприятием мира и жизнью без Бога. Но здесь есть и один новый момент – брение из земли и вода в бане. Что это значит? Это значит, что и земля, и вода – Божьи твари и Божья собственность. и одно, и другое целебно, но только в Божьем присутствии и по повелению Божию. Иначе никакие порошки и жидкости не помогут. Бог Всевидящ и Всемогущ. Если бы даже тысячи врачей вымазали глиной глаза этому слепорожденному, и если бы Он тысячи раз умылся в воде с е л а м с к о й истинно не прозрел бы, но пришел Божий Сын и Бог и сделал так, чтобы на этом слепце явились дела Божьи. В чем тут дела Божьи? В том, что когда Бог рядом с нами больными и когда Бог хочет, мы можем излечиться от всякой болезни ничем и всем. Истинно тебе говорю – ничем и всем. В действительности только волей и силой Божьей. Все другое лечение и все врачи, и все лекарства обычных врачей имеют только символическое значение. Женщина-грешница. была исцелена от своей блудной скверны прикосновением к ногам Спасовым. Став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать т волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. После объяснения с лукавым хозяином дома Смотревшим на это и толковавшим происходящее на свой глупый манер, повернулся Господь к этой женщине и сказал ей, «Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Но сила Господня действовала не только через прикосновение к рукам или ногам Иисусовым. не только через прикосновение к телу его причистому, но даже через прикосновение к одеждам его. В наш прогрессивный век мы имеем подобие этого в электрической силе, передающейся или непосредственно, или через наэлектризованные тела. Такова же и магнитная сила.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 болью в костях, и слепые, и глухие, и немые, и увечные, и сухорукие, и ч е х у т о ш н ы е Все без изъятия, независимо от того, легкой или тяжкой была болезнь, или, говоря языком врачей, невзирая на излечимость или неизлечимость болезни. Христу было все одинаково легко, все одинаково возможно. И это, слышишь, Феодул, это тоже невиданные чудеса. Без прикосновения Его рук и Его ног, без Его слова, без глины и плюновения, и без единого слова, только от прикосновения одеждам его. В другом месте снова повторяется это чудо для еще более убедительного подтверждения. И приносили к нему все больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались исцелялись. Поистине прозорливейшим был святой пророк Малахия, провидевший и предсказавший, что в з о й д ё т солнце правды, исцеление в лучах его. Ведь вот сила Божия излучалась даже от одежд Иисусовых, исцеляла тела, просветляла души, Согревала сердца озябших и отчаявшихся людей. Женщина, кровоточивая, прикоснулась к краю одежд его и тотчас выздоровела. Что сказать об этом случае, описанном подчеркнуто исчерпывающе? Жила некая женщина, целых двенадцать лет, страдавшая непрестанным течением крови из тела своего. Какая беда, какая боль и какой стыд! Без конца мыться и всегда оставаться нечистой. Все время очищаться и всегда ощущать зловоние. Убегать от людей и горевать в одиночестве. Несчастная женская природа. Какое отчаяние для женщины! Почему она не пошла к врачам, спросили бы в наше время. Ходила она несчастная. Известно было... И тогда о врачах. И ходила она не к одному, а ко многим, и много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Тогда она положилась на Иисуса, но вокруг Него стояли тысячи людей. Теснясь к нему со всех сторон, чтобы увидеть его, услышать его, прикоснуться к нему, тогда решила эта отчаянная — прикоснуться к нему во что бы то ни стало. Ведь она говорила сама себе, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И тотчас иссяк у ней. источник крови. Тогда Иисус спросил учеников своих, кто прикоснулся к нему. На что они ему отвечали: "Учитель, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: "Кто это прикоснулся ко мне?" И тут Господь сказал следующие чудные слова, великие и удивительные, наводящие на р а з м ы ш л е н и я Кто-то прикоснулся ко мне, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня. Не исцеляют, следовательно, одежды его сами по себе, но исцеляет сила Божия через одежды, так же, как сила Божия действует и исцеляет через иконы и крест. Это известно православным христианам по опыту, потому они... В болезни и напастях прикасаются к иконе и кресту, ко всякой освященной вещи в церкви, напоминающей об одежде Христовой. Да и сами здания церковные исцеляют, когда у людей есть вера в то, что сила Господня поможет им, как она помогла той женщине кровоточивой. Был некий человек. страдавшие водяной болезнью, привели его к Иисусу и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Как только, следовательно, Христос прикоснулся, болезнь ушла, а здоровье вернулось. Была еще некая женщина, болевшая восемнадцать лет. Она была скорчена и не могла выпрямиться.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 потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Но исцелитель больных исцеляет и без прикосновения ф е а д у л Слово — лекарство. Он скажет, и все совершается, как при сотворении мира. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Не написано ли так на первой странице Библии? Человек, имевший сухую руку, стоял в собрании, когда Иисус вошел. В истории медицины не отмечено случая, чтобы когда-либо какой-нибудь врач смог излечить сухую руку. А Иисус, увидев этого человека, сказал ему «Протяни руку твою». Только сказал и повелел. «Феодул, не тот ли это, кто вначале сказал л Да будет свет, и стал свет. Юношу расслабленного, полностью парализованного, так что его должны были нести четверо, поставили пред Иисусом. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. И он встал и пошел в дом свой». Слово — лекарство. Человек некий лежал расслабленный не менее т р и д т и восьми лет. Какой ужас! И какое мучение для него и для других! Принес его кто-то в овчую купель в в и ф и з д у в Иерусалим, чтобы он вылечился. И тут он лежал необыкновенно долго. Может, лежал бы... в расслаблении до самой смерти, если бы не взошло солнце правды с исцелением в лучах своих. в о с и я л Иисус перед ним и спросил его, хочешь ли быть здоров? Отчаявшийся, пронесший боль через тридцать восемь лет, каждый год по триста шестьдесят пять дней и триста шестьдесят пять ночей отвечал, Так, Господи! Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Какой ужас охватывает от немилосердия в Святом Граде Давидовом, где священники ходили в длинных одеждах с широкими рукавами и хотели, чтобы им каждый кланялся на улицах и базарных площадях. Тогда Иисус сказал ему, «Встань, возьми». постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Слово — лекарство. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. И последовало за ним множество народа, И он исцелил их всех. Сотник римской стражи в Капернауме пришел к Иисусу и сказал ему, «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под к р о в мой». Но скажи только слово, и выздоровеет слуга Мой. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга Его в тот час. Слово, причем слово на расстоянии, без прикосновения и без самого больного, Слово — лекарство. Десять прокаженных с телами, изъязвленными кнойными язвами, услышали, что Иисус проходит дорогой через Самарию, и издали вас звали. Иисус — наставник, помилуй нас. Стояли они поодаль в стороне от дороги, ведь им законом было запрещено, ходить по дороге и встречаться с людьми. Услышав их и увидев их, Иисус сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Здесь Иисус не употребляет даже и обычного слова, «По вере вашей да будет вам», или «Особождены в вы от недуга своего» и тому подобное. Но только приказывает больным, исполнить одно из предписаний закона и показаться священником следовательно он мыслью исцеляет 10 людей на расстоянии причем 10 страдающих самой тяжкой болезнью от которой медицина даже нашего столетия не знает никаких лекарств Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Видя это неслыханное чудо, дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Бесноватый, немой и слепой, ф е а д у л представь себе. Собери всех врачей со всего света, поставь их н Перед таким больным и спроси их о нем, что ты услышишь в ответ, нет для него лекарств. Слепой Вартимей сидел на обочине дороги, ведущей в Иерихон, и просил милостыню. Услышав сильный шум, спросил, кто это, сказали ему, что это Иисус проходит. И он... услышав, что это Иисус Назарей, начал кричать и говорить: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Подозвал его Иисус к себе и спросил: Чего ты хочешь от меня? Отвечал ему слепец: Учитель, чтобы мне прозреть. А Иисус сказал: Иди, вера твоя спасла тебя, и он тотчас прозрел и пошёл за иисусом по дороге без прикосновения без плюновения без глины без умывания одно лишь только слово и ночь слепого в артемея превратилась в день о феадул думая о чуде над слепым в артемеем вспомни того кто в начале творения повелел восиять с свету над вселенской тьмой И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Не был ли это тот самый, кто воскликнул иерихонскому слепцу, прозри? Но разве слепой Вартемей единственный, кому Господь даровал зрение? И разве только те, несколько слепых и больных, о которых мы говорили, выздоровели? Нет. Никак нет. Когда Иоанн, предтеча в темнице Иродовой, послал своих учеников спросить Иисуса, не тот ли он, который должен прийти, или другого им ожидать, а это Иоанн сделал не потому, что сомневался в нем, но чтобы уверить учеников своих. В это время перед учениками Иоанновыми И Иисус многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Вдумайся и запомни, «многим» и передал такие слова страдающему Иоанну. «Скажите Иоанну, что вы видели и слышали?» Слепые прозревают, хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. В медицине нашего времени больше всего славится хирургия. Но разрезание человеческого тела, зашивание его и залечивание нигде, и сейчас, как и раньше, не бывает без напряжения и риска. Один пример из этой области мы имеем в Евангелии. Когда Иуда со слугами первосвященника еврейского пришел в Гефсиманию, чтобы схватить Иисуса, кто-то из верных извлек нож, ударил им одного из слуг и отсек ему правое ухо. Увидев это, сказал Иисус, «Оставьте довольно», и, коснувшись уха его, исцелил е г о Как божественно! Легко, быстро и совершенно. О существовании многочисленных случаев исцеления больных, неупомянутых в Евангелии, свидетельствует евангелист Иоанн, когда завершает свое повествование о Христе такими словами. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру». не вместить бы написанных книг. Все чудно и причудно, что совершил Иисус. Но не менее чудно то, если даже не более, то, что обычные люди, Его ученики и последователи, совершили, и что совершают во имя Его через церковь до ныне. божественный исцелитель даровал власть и своим последователям быть исцелителями больных и призвав двенадцать учеников своих он дал им власть над н е ч и с т ы м и духами чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь и разошлись апостолы как лучи солнца правды по свету неся С собой исцеление и здоровье, молитвой, словом, прикосновением и елеопомазанием исцеляли они одержимых, больных и немощных. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И до наших дней совершаются через церковь Христову Многие з н а м н и я и чудеса по всему свету. Все во имя Господа Иисуса, Сына Божия, Человека Любимого Исцелителя. Его лучи исцеления побеждают и пространство, и время. п р о и с х о д и в ш и е во времена апостольские п р о и с х о д я т и сегодня. Все болезни и немощи верующих людей — Лечится и сегодня молитвой, постом, возложением рук, помазанием, елеем, словами и воздыханиями. И никогда не лечат люди, но Христос лечит через людей. За пятьсот лет до явления Христа предвидел дивный Малахия, что взойдет солнце правды. ф Если а у е бы евреи верили своим пророкам, то поверили бы и в Господа Иисуса, как в единственного истинного Мессию, и радовались бы вместе с нами. И вместе с нами ответили бы пророку Малахи радостным известием, «Воистину взошло». Солнце правды и исцеление в лучах его. Воскреситель мертвых в о л ш е б н о е зеркала Феодул, ты слышал о волшебных зеркалах? В этом мире человек чувствует себя словно в окружении волшебных зеркал. Одни из них выпуклые, другие — вогнутые. Одни увеличивают, другие уменьшают. Одни приукрашивают, другие обезображивают. И человек смотрит в них и видит себя огромным, как гора, маленьким, как кротовая кочка, и снова видит себя то дивным, как Бог или Сын Божий, то уродливым и гадким. хуже всякой скотины. В одном зеркале он видит себя покорителем всей видимой природы, в другом же — горемычным рабом ее. И еще дальше. В одном зеркале видит себя бессмертным, преодолевшим смерть, а в другом видит, как он корчится в предсмертных хрипах, затем лежит как труп, неподвижный холодный, куча праха. невыносимого для глаз и носа. Где истина, где подлинная соразмерность? И может ли человек сам по себе познать истину и установить правильные мерила? Тысячи и тысячи попыток предпринимали люди на всех континентах планеты, чтобы познать истину и определить правильную соразмерность свою и своего существа посреди обманчивых волшебных зеркал. Но нигде не могли согласиться друг с другом в конечных мыслях своих, в последних выводах. Но если даже и согласились бы, это не принесло бы спасения роду человеческому, ведь и заблуждающиеся могут сойтись на одной общей мысли — и заблудившиеся на одной дороге. Как радуга на небе недосягаема для рук, так истина для разума человеческого. Пока кто-нибудь не откроет нам, что находится за запертыми дверями, как мы можем об этом узнать? После совершения первого греха на земле Херувим, С пламенным мечом поставлен был стеречь ворота рая, ворота истины высших тайн, недоступных нечистым. С тех пор все усилия человеческого разума извне проникнуть в тайны были только догадками, и все философии только предположениями и гаданиями. Соразмерность человека... И тайна смерти — это две загадки, которые человек, как человек, никогда не мог разгадать. Что такое человек и каков он? Показывает ли какой-нибудь из волшебных зеркал истинную соразмерность человека и какое? То ли, что отображает лицо человека как образ Бога, Или то, что представляет его как безобразного червя и ничтожное насекомое? И, кроме того, еще что такое смерть? Конец всего или начало чего-то нового? Точка или запятая? Полный к р а х и тела и души или только развод невыносимого брака между телом и душой? когда монгольский завоеватель Чингисхан захватил Китай и вошел в Пекин, рассказали ему о каком-то святом человеке, живущем неподалеку, который почитался всеми и каждым как мудрец, превосшедший всех мудрецов. Услышав это, великий хан распорядился, чтобы привели к нему этого мудреца. И как только увидел его перед собой, сказал ему — Не стану спрашивать тебя о многом. Одна единственная вещь мучает меня. Скажи мне, есть ли у тебя лекарство от смерти? Всего лишь это и ничего более. Для завоевателя Азии и Европы, испившего кубок всего, что только этот мир может дать желающему, Одно лишь только было не по силам — смерть. Потому он и спросил китайского мудреца только это. и Есть ли у тебя лекарство от смерти? Вся остальная мудрость человеческая ему не нужна. И все лекарства от всех зол известны ему. Только от одного лишь рока не знает он лекарства, того рока, который неизбежен. и для него, и для его коня. Есть ли у тебя лекарство от смерти? Я с легкостью найду знатоков во всех остальных знаниях. Я с легкостью раздобуду лекарство от всех остальных мук. Но не знаешь ли ты того, чего никто не знает в Европе и в Азии? Есть ли у тебя лекарство от той муки, которая побеждала всех победителей на свете. Скажи мне, есть ли у тебя лекарство от смерти? Не записано, какой ответ дал мудрец великому монголу. Но из того, что Чингисхан через несколько лет умер, явствует, что он не дал ему л е к а р с т в о от смерти. Был ли ты, Феодул, в Британском музее в Лондоне? Это самая большая библиотека в мире. Миллионы книг, знания и мудрость всех народов на свете, на всех языках. Если бы ты обладал волшебной силой и повелел «Раскройтесь, книги, знающие лекарства от смерти, как ты думаешь, что произошло бы?» Миллионы книг остались бы лежать неподвижно, и только одна единственная маленькая книга раскрылась бы. Эта маленькая книга называется «Новый Завет». Меньшие тысяч своих толстых комментариев и сотен тысяч языческих сборников тантр и мантр эта книжка, одна единственная, могла бы утвердительно ответить на вопрос – Нам и монгольскому правителю. У меня есть лекарство от смерти. Иисусе наставнича, дочь моя умирает, Есть ли у тебя лекарство от смерти? Иисусе сыне Давидов, сын мой единственный умер, Есть ли у тебя лекарство от смерти? Иисусе Сыне Божий, брат наш, умер, Есть ли у тебя лекарство от смерти?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 Но Иисуса окружила необозримая масса народа, и он не мог тотчас же отозваться на просьбу Иаира и пойти в его дом. Еще его задержала женщина кровоточивая, протискивавшаяся, чтобы прикоснуться к краю одежды его. И пока Господь с ними был, приходит некто из дома начальника синагоги,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 И возвратился дух е ё Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Кто это и мертвым повелевающий встать? Это тот же, кто повелел бесам выйти из одержимых. Это тот же, кто повелел ревущей буре морской умолкнуть, И ветрам перестать, И неплодной смоковнице И сохнуть. И было так. Тот самый, Кто слепым говорил, Прозри, и прозревали, И прокажённым, Очистись, и очищались, Изгонитель бесов, Повелитель природы, Исцелитель больных, Здесь Он являет Себя ещё и как воскреситель мёртвых. Прикосновением и словом Он воскрешает умершую девицу точно так же легко, как легко исцелял больных от всех болезней. Ведь Ему всё возможно и всё легко. Всё кажущееся людям невозможным Ему возможно. И всё, что людям тяжело, ему легко. Он совершает чудесные дела так же легко, как дышит, без напряжения, без усталости, без измождения. Человечество было настолько расслаблено внушениями бесовскими, одержимостью бесовской, что люди верили, в абсолютное всесилие зла и в бессилие добра. Спаситель мира сошёл на землю, чтобы вернуть людям веру в добро, в абсолютное всесилие всякого добра и в торжествующую победу добра над злом, Бога над сатаной, Духа над материей, Человека над природой, здоровья над болезнью, веры в добро, над верой в зло, жизни над смертью. Когда Господь сказал «Не плачьте», она не умерла, насмеялись над Ним. Конечно, они считали, что Он не в себе, как это Он утверждает, что девица не умерла, когда все знают, что умерла. в заходили все они в комнату, где ее мертвое тело лежало, и своими руками прикасались к е ё холодному телу и холодным рукам. Для всех них смерть была полновластным хозяином, без какого бы то ни было господина над собой. Хотя они читали и слушали слова Господни через пророков. «Господь имеет власть жизни». И, смерти, и еще другие. «Я умерщвляю и оживляю», — говорит Господь. Мрачная сила бесовская смогла сделать так, чтобы эти слова Божии были забыты, стерты из памяти людей, причем людей, гордившихся своим Богом перед язычниками. Потому и насмехались над Иисусом, зная, что девица умерла. А когда Иисус прикоснулся к мёртвой девице и повелел ей «Талифа куми», то девица встала, и все эти насмешники были поражены изумлением великим. «Чудо великое!» В чём заключается это чудо, явленное Иисусом? В превосходстве жизни над смертью. В чём же античудо, в которое люди до того верили? Именно в их убеждении, что смерть сильнее жизни. Истинно всякое античудо человеческое хуже всякого чуда Божия. Ведь анти-чудо означает веру в абсолютную власть зла над добром и смерти над жизнью. Чудо же значит веру во всемогущество добра над злом и жизни над смертью. Другое чудо воскрешения мертвеца произошло в городе Наин под Фавором. Об этом чуде сообщает Божественная Лука такими словами. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут в н о с и л и умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею,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 Прежде всего, ф е о д у л обрати внимание на эти слова, сжалился над нею, ж а л и л с я Иисус над вдовой, оплакивавший своего единственного Сына, свое единственное утешение. Мы не слышали, чтобы факиры индийские совершили какое-нибудь чудо из сочувствия к людям. и маги египетские, ни пифии дельфийские. Но всё, что они совершали, совершали с помощью чёрной магии, то есть с помощью ограниченных сил бесовских, причём или корысти ради, или ради стяжания славы. Какая огромная разница между ними и Христом. Человеколюбцем, из сожаления и любви, совершавшим столько божественных чудес. Далее мы видим, что Иисус даже не прикасается к умершему юноше, но только взялся рукой за его гроб и произнес слово. Итак, опосредованное прикосновение и слово, и покойник ожил. Но вот и третий случай. Здесь нет прикосновения вообще, ни непосредственного, ни опосредованного, а есть только слово. Если сегодня на муле ехать из Иерусалима, около двух часов через Елеонскую гору, то попадаешь в селение Вифания. В этом селе и сейчас показывают место, где был дом Лазаря четверодневного, названного так потому, что он мертвым пролежал в гробу четыре дня. Этот Лазарь был друг Иисусов. Его сестры Марфа и Мария служили Господу, когда он к ним по пути заходил. Однажды, как только Иисус вышел из Иудеи и отправился в Галилею, узнал он, что в друг его, Лазарь, болен. Он прозрел духом своим и сказал ученикам, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Ведь он знал все, что будет. И не вернулся тотчас, но оставался в Галилее еще два дня, ожидая, чтобы Лазарь умер, и чтобы исполнилось четыре дня — когда он придет в Вифанию к гробу покойника. В Вифании встретила его Марфа и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Иисус ей отвечал, «Воскреснет брат твой!» Марфа, знаю, что воскреснет во воскресенье в последний день. Это учение... должна была она ранее принять от самого иисуса иисус я есть в в о с к р е с е н и е и жизнь верующий в меня если и умрет оживет потом мария повторила слова м а р ф ы господи если бы ты был здесь не умер бы брат мой и заплакала мария и заплакали все присутствующие. Тогда и сам Господь заплакал. Заплакал Иисус. И пришли к гробу Лазаря. А это была пещера, и каменная плита была привалена ко входу. Ведь на востоке многие пещеры служат для погребения мертвых. Тогда Иисус сказал Отнимите камень. Марфа, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. А Иисус ей сказал, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Когда отняли камень, Иисус возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня из этого следует, что Иисус перед этим возносил тайную молитву Отцу своему небесному, через которую ему подтверждено было, что Отец согласен с волей сына и в этом деле. Потом Иисус позвал Лазаря. Воззвал громким голосом: "Лазарь, иди вон!" И вышел умерший, обвитый по рукам и по ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Тогда Иисус сказал, л р а з в е ш и т е его, пусть идет». И было так. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил о Иисус, уверовали. него. Как видишь, Феодул, в этом случае нет прикосновения, как в прежних двух. Иисус не прикоснулся ни к п л и т е на гробе, ни к м е р т в о м у Лазарю, но только позвал: "Лазарь, иди вон". И четверодневный мертвец, уже начавший разлагаться и смердеть, ожил. Встал и вышел из гроба. Слово, только слово Христово, без прикосновения, производит неслыханное чудо. Причем и в этом случае, как и всегда, быстро и легко. Сестра засвидетельствовала о своем умершем брате, что он уже смердит. Господи, сказала она, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Сестре, любящей брата своего, нелегко произнести эти слова, что брат ее смердит, но здесь, по Божию промыслу, как раз сестра об этом свидетельствует. Ведь если для нее смердит тело ее брата, Как же оно должно смердеть для остальных? Итак, свидетельство сестры Лазаревой Марфы имеет первостепенную важность, ибо Христос воскресил Лазаря не как Иаирову дочь в тот же день, когда она умерла, и не на другой день, и как еще непогребенного сына Наинской, Вдовы, но мертвеца, который во гробе начал гнить и издавать трупный запах. Ведь если бы неверящие и решились сказать о первых двух случаях, что это, может быть, и не была смерть, но обмирание, будто обмирание нечто иное, чем смерть, то в этом третьем случае вынуждены они закрыть свои уста. и поверить в страшную власть Сына Божия и Мессии. Какова эта власть? Это абсолютная власть добра над злом, веры в свет над верой в тьму и, более всего, власть жизни над смертью. Воскреситель мертвых. Какого еще Мессию чают и ожидают евреи. Неужели такого, который учредит земное царство Израилева размером в сто тысяч квадратных метров? Но это может сделать и какой-нибудь Барковба, и Варавва, и Ротшильд. В любом столетии можно найти такого мессию, в доме Израилевом. Но любое царство такого Мессии будет кратковременным и приходящим. Каким было царство Саула и Соломона, и р а в а м а и м а н а с с и и а что потом? Потом им нужно ждать нового Мессию, вновь нового и нового, как это и делают помраченные евреи до нынешних дней. Но подлинный Мессия только один, один навеки, без повторений. Мессия тот, кто может сделать намного больше для всего рода человеческого, чем сделали для своего маленького народа на маленькой земле иудейской и Саул, и Соломон, и Раваам, и м а н а с с и я и в а р а в а Ибар-Кохба. Что к о м и т а д ж и в сравнении с великим завоевателем мира, то маленькие смешные еврейские мессии в сравнении с подлинным мессией, воскресителем мертвых. Тот, кто может победить смерть, может победить и все остальное зло в мире. И тот, кто в состоянии совершить самое великое, поистине состоянии совершить и все остальное, малое и второстепенное. Но зрение Израилева помрачено преступлением, совершенным им над истинным Мессией, и израильтяне до сегодняшнего дня ждут малого Мессию, насильника Бар-Кохбу или Варавву, чтобы он Создал для них маленькое царство в Палестине, которое просуществует полстолетия и погибнет, как погибло царство Саулова. Не видят они, какое чудо Бог через них совершил. Не хвалятся они истинным м е с с и и владыкой жизни и смерти, неприходящим, бессмертным, непобедимым Мессией, явившимся У них в Назарете и Иерусалиме. Они его отвергли и убили. Преступника в а р а в у предпочли ему. Потому преступники — их идеал до сегодняшнего дня. А мы, некогда язычники, признали и восприняли истинного Мессию. Все Человечного и Единственного. Его, Воскресителя мертвых, мы славим и восхваляем ныне и во веки веков. Аминь. Сыны тьмы Ты помнишь, ф е а д у л наш прежний разговор о встрече Спасителя мира с главным врагом человечества? Это был первый шаг Господа Иисуса после Его крещения на Иордане. На горе Искушения над Иерихоном стоит и сегодня древний православный монастырь. И в нем есть камень, на котором Господь стоял сорок дней и сорок ночей без еды и питья. Этот камень сейчас служит святым престолом, И на н е м совершается святая литургия. Стоя на этом камне, Господь выслушал три предложения перепуганного сатаны, главного врага рода человеческого, и все три отверг. Третье предложение было самым позорным. Разбойник, грабитель, стервятник, поработивший весь мир Божий, предложил домовладыке мира Все царства мира сего и славу их, при условии, что домовладыка мира ему поклонится. Поклонится и этим, естественно, отдаст право на владение миром сатане. Иисус отогнал его, и он оставил его до времени. Что значит «до времени»? Это значит, что он ему никогда больше не покажется на глаза от страха, но будет препятствовать ему через людей, своих рабов, сынов тьмы. После этого Иисус тотчас начал свою неустанную деятельность во спасении людей, но и сатана начал свою через людей на погибель людям и против Иисуса. Слугами сатаны Слугами тьмы были тогда первосвященники и священники еврейские, книжники, законники, с а д у к е и и почти все старейшины народные. Не народ, а старейшины народные. Народ с самого начала был с Иисусом. Тысячи и тысячи простых, но не глупых людей из народа ежедневно стекались, чтобы услышать Его никогда неслыханное слово и увидеть его чудесные дела и прославить бога посетившего народ свой народ был воинством христовым и н т е л л и г е н ц и я еврейская п р о т и в н и ц е й христа и служанкой тьмы наемницы и орудием стервятника сатаны она себя Выказывает, во-первых, субботницей. Суббота для нее важнее Бога, любви и веры. Суббота — идол для нее. Послушай только ее субботнические глупости. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его д о р о г у ю начали срывать колосье, и фарисеи сказали ему, Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы. Снова в одной из суббот, когда Иисус был в синагоге, где стоял человек с сухой рукой, Наблюдали эти субботаманы, не посмеет ли он исцелить сего страдальца и таким образом осквернить субботу. Поняв их мысли, Господь спросил их, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Об этом спросил он их, но они молчали. Не ожидали такого вопроса и не знали, потому что ответить. А когда он исцелил сухорукого человека, и стала рука его здорова, как другая, фарисеи вышли разгневанные и немедленно составили с р а д и а н а м и совещание против него, как бы погубить его. Вот каково их дело в субботу. Для их помраченного ума Иисус осквернил субботу тем, что сотворил добро, то есть исцелил тяжелобольного, а они будто бы не осквернили ее своим преступлением, то есть принятием в субботу р е ш е н и е убить невинного человека. Подобное происходило и с оскорченной женщиной. Когда Господь ее исцелил, начальник синагоги разгневался из-за того, что Иисус исцелил ее в субботу. И, отвечая, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые нужно работать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Хотя это было сказано народу, но адресовано было Иисусу. Потому Иисус отвечает ему так: Лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не в е д е т ли его поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от у с сих в день субботний? И весь народ радовался о всех славных делах его, а фарисеи выискивали, как бы схватить его и убить. Когда Господь исцелил в в и ф е з д е человека, тридцать восемь лет пролежавшего в расслаблении, снова искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. А когда... открыл зрение слепорожденному человеку, они не обрадовались этому неслыханному чуду, но стали негодовать на Иисуса, говоря, «Не от Бога этот человек, ибо не хранит субботы». И снова искали убить его, но боялись народа. Когда глупость соединяется со злобой, тогда убийство становится... обычным способом расчета человека с человеком. Убить его — это их главная мысль. За что? Просто за то, что с ним Бог и народ. Они себя считают арендаторами Бога и собственниками народа. Они народ считают своей собственностью, от которой они кормятся. Кто прикоснется к этой их собственности, заслуживает смерти, потому и хотят убить его. А этот стервятник, которому они бессознательно служат, опять же, больше всего, ненавидит Бога и народ, потому всегда, и тогда, и сейчас, он бьет по тем л м кто якобы говорит от имени Бога и народа, по незрячим вождям, ослепленным высокомерием и богатством, по так называемой интеллигенции. А они — это нереальная Дон-Кихотская крепость, воздвигнутая с а м о л ю б и я словолюбие и самомнение. Эту мнимую силу, Эту крепость и самомнение он всегда легко покорял во всех народах, и затем из нее посылал свои стрелы против Бога и народа. Интеллигенция всегда во все времена и во всех народах была для сатаны снаряженным и самим собой навьюченным ослом. На этом осле сатана ездил и обрушивался, на Бога и Божий народ. Несколько раз хватали камни, чтобы побить его за то, что он сделал себя Сыном Божиим. Приняли решение отлучать от синагоги всякого еврея, который стоял бы на его стороне и признавал бы его Христом. Однажды, Схватили в прелюбодеянии какую-то женщину, и всегда жаждущие крови человеческой привели ее, чтобы побить камнями. А тут оказался Он. Подходящий случай, чтобы искусить Его, подумали они, к своему стыду. Ведь когда Его спросили, что Он скажет, убить ее или нет, отвечал им Иисус, Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Страшные и неожиданные слова, и они р а с б е ж а л и с ь все, будто голодные псы от овцы, ослабленные глистами, когда хозяин ударит их по морде. Но даже во мраке своей злобы против Господа Они не смогли отрицать чудесных дел его. На одном совещании священники и фарисеи поставили такой вопрос. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. И, естественно, вынесли решение, по предложению п е р в о священника Каиафы, убить его. Ради спасения народа. Так было решение обосновано. Это сатана хочет спасать еврейский народ через своих мрачных апостолов путем убийства истинного спасителя рода человеческого. Но мракобесы не могли видеть за своей спиной сатану, диктующего им, что думать, что говорить и что делать. Только боялись народа, Бога не боялись совершенно нисколько, будто Бог для них не существовал, но боялись народа. Во многих местах записано, что они боялись народа, а нигде, что они Бога боялись. «Этот народ невежда в законе, проклят он», — говорили они в гневе своем. Они, народоненавистники и знатоки закона, чаще всего забывали заповедь Божию — «Не у б и й Пытались уничижить Иисуса перед народом, потому смеялись над Ним и говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете Его». В другом месте снова «Он развращает народ». Далее опять ь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 изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? То есть, если бесы изгоняют бесов из людей, то значит демоны между собой разделены и находятся в войне друг против друга. Как же тогда выстоит царство сатаны и не погибнет? Еще говорит им Господь. И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею ь силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Здесь Господь, несомненно, имеет в виду апостолов. п о с т ы ж е н н ы е сыны тьмы удалились, чтобы вскоре вернуться с новым обвинением. Увидев Иисуса, что Он ест и пьет с грешниками, стали говорить Его ученикам, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» На этот вопрос грязных частюль ответил Господь. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу». а не жертвы ибо я п р и ш е л призвать не праведников но грешников к покаянию какие божественные слова небесный бисер по этому поводу п р о и з н е с иисус притчу о сотой овце человек некий имел 100 овец и потерял одну из них тогда он оставил 99 овец и пошел искать эту потерянную. Найдя ее, обрадовался крайне и устроил веселье в доме своем по случаю найденной овцы. Сказываю вам, что так на небесах боли и радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды, покаянии. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об о т н о м грешнике кающемся. В связи с этим рассказал еще Господь известную замечательную притчу о блудном сыне, который отделяется от отца своего, уходит в дальнюю страну, начинает погибать и снова — возвращается к отцу своему, умоляя его о прощении. И отец принимает своего раскаявшегося сына, прощает его, обнимает и устраивает большое веселье, радуясь его возвращению. Эти бессмертные поучения Иисусовы, и и с у с о в ы которые сегодня читает и слушает все человечество на земном шаре, вызваны были этим фарисейским вопросом. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? И хотя этот вопрос поставили сыны тьмы и слуги сатанинские, настроенные на убийство, мы должны быть им благодарны, ведь они, подобно удару о камень, высекающему искру, высекли великий свет из Христа. Назвавшего себя камнем. Послушай дальше, как дьявол задает работу своим слугам. Увидели фарисеи, что ученики Христовы Не умывают рук перед едой, В то время как они, фарисеи и книжники, Перед каждым приемом пищи моют руки до локтя. И стал укорять Иисуса, Зачем, ученики твои, не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Снова блестящая победа и снова блестящий урок. всем нам тогда сатана направляет своих слуг в лице господ еврейских спросить спасителя кое что о браке. Протолкались фарисеи через плотные массы народа к нему не для того чтобы поучиться, не для того чтобы насладиться, но чтобы искусить его, искусить его, а затем убить его. И говорили ему по всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женою своею? Отвечал Иисус, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое,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 Но я говорю вам, кто разведется с женою своею, не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и, женившийся на разведенной, прелюбодействует. Вот божественная наука о браке. Своим ударом о камень слуги бесовские вызвали этот свет. который до ныне светит человечеству в этом весьма важном вопросе. В связи с этим вопросом ученики подали повод Господу изложить Его учение о безбрачии или монашестве. Сказали Ему ученики Его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, Не все вмещают слово сие, но кому дано? Кто может вместить, да вместит. Блаженны те, кто духом себя оскопляет, духом и любовью к Богу и не женится. Блаженны подлинные монахи, они в Царстве Небесном будут больше царей. Но лишь небольшое число людей может принять это и выдержать. Еще одно искушение, связанное с браком. Приступили к Иисусу саддукеи, отрицающие воскресение мертвых, а были они еврейскими эпикурейцами и киниками в одно и то же время, не верившими ни в воскресение, ни в сокровную жизнь. Приступили к Нему, чтобы поиспытывать его эдак педантично, по-адвокатски, о том, чьей будет женщина на том свете, если на этом свете она была женой семи ь братьев, одного вслед за другим, по закону Моисееву. Ведь существовал порядок, что если один брат умрет без детей, то другой брат должен взять его жену, чтобы восстановить семя умершему брату. Братья умирали один за другим и оставляли эту женщину без детей. А женщина выходила подряд за всех братьев вплоть до седьмого. И так спрашивают циничные крючкотворые еврейские Иисуса, «Чьей женой будет эта женщина на том свете, в который они не верят?» А Иисус им отвечает, «Чадо века сего». ж е н и т с я и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Под ударом слуги стервятника вспыхивает е щ е одна сверкающая искра, просветляющая наше сознание и совесть. В е е свете мы видим себя живыми и после смерти пребывающими среди ангелов, и как ангелы, без бремени брачных уз, видим себя воскресшими и бессмертными в царстве ж и в г о Бога, в радости духовного брака. венчанными со Христом, Богом Своим. И вот, несмотря на то, что весь народ пребывал в изумлении от бесчисленных чудес, совершаемых всемогущим Спасителем на их глазах, эти узколобые интриганы требуют знамения от Него. Сказали Ему книжники и фарисеи, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения, будто они недостаточно их видели и будто не норовили объяснить его чудеса силою Вильзевула. Нет, не хотят они этих чудес, полезных людям, не хотят исцеления прокаженных, слепых и немых, не хотят воскрешения мертвых, а хотят какого-нибудь факирского, иллюзорного чуда, специально для них и перед ними совершенного. Факиры вводят в заблуждение людей и создают иллюзию, будто веревка извивается, как змея. Этого они хотели бы. На это их наводит тот закулисный паяц, что производит фокусы через факиров. Он хотел бы подтолкнуть Христа, к тому, чтобы он стал совершать его обманные, глупые и бесполезные факирские чудеса. Но мрак не может преодолеть свет. Вот как отвечает им Иисус. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Господь обещает дать им самое большое знамение из всех знамений, а это Его смерть, тридневное пребывание во гробе и воскресенье из мертвых. Обещает показать им божественное чудо, которое осияет путь и цель жизни целого человечества. И таким образом, искушая Мессию, они дали ему повод, чтобы он, как истинный пророк, предсказал себе то, что с ним произойдет. Но сатана не дает передышки своим слугам. Он гонит их. как взятую на время скотину, без милости и сожаления, и подталкивает к тому, чтобы они снова и снова искушали Господа. И они начали искушать Его теперь через агентов, прикидывающихся набожными. Подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. Иными словами, чтобы убить его. Ведь убийство Христа никак не выходит у них из ума и сердца. И спросили его л у к а в а у ч и т е л ь мы знаем, что ты, правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Хотелось им, значит, поймать его на слове против римского царя, под чьим владычеством находилась тогда земля иудейская, обвинить его в государственной измене и, естественно, убить. Он же, уразумев лукавство их, сказал им «Что вы меня искушаете?» И попросил динарий и спросил их «Чье на нем изображение и надпись?» Они сказали «Кесаревы». А он им сказал, «Отдавайте Кесарева кесарю, а Божие — Богу». И, удивившись ответу его, замолчали. Замолчали, но ненадолго. Они должны снова спешить, работать на своего хозяина, этого человекоубийцу от начала. Ни один из них не... Законник по роду занятий, искушая, спросил его, какие заповеди в законе самые большие? А он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Спросил законник, а кто? то мой ближний. Тогда Господь рассказал знаменитую притчу о милостивом самарянине, в которой любовь к ближнему изображена так прекрасно и ясно, как в притче о блудном сыне изображено покаяние. Есть еще, Феодул, много иных сетей, которые сыны тьмы расставляли сыну Божию. Но во всех случаях, и приведенных, и неприведенных нами, подтвердилось слово псалмопевца. «Падут нечестивые все т и свои». Хотели они у н и ч т о ж и т ь Иисуса и остались сами уничиженными и осмеянными до сегодняшнего дня. Все их глупые искушения принесли славу Спасителю, а нам... открыли драгоценную науку. Искушая его, они его боли прославляли, а нам приносили пользу, провоцировали его, чтобы добиться от него какого-нибудь слова, давшего бы им повод к убийству его. Между тем вызвали они его только на то, чтобы он, мог пространнее изложить свое учение, объяснить некоторые непонятные загадки жизни и рассказать несколько притч, самых прекрасных, самых возвышенных и самых ярких во всем Евангелии. Всякое столкновение еврейских старейшин со Христом заканчивалось их сокрушительным поражением, и славной победой Христовой. Это поражение сатаны и победа Божия. О ф и а д у л Слышал ли ты когда, что все воды на свете и быстрые и мутные, в конце концов, льются на колеса мельницы Божьей, а все п и м о л т о е зерно принадлежит Богу? ໂຊດິນອະສລີດຈ молитва молитва это соприкосновение феодул соприкосновение души с богом на этом свете в этом пестром городе нет более возвышенного и более благородного соприкосновения чем это звезда соприкасается со звездой лучами как удивительно звезды ф е о д у л Кажется, невозможно насытиться л ю б у ю звездами, этими чудесными лампадами Божиими. Но есть для меня нечто более чудесное, чем все звезды небесные. Это человек на молитве. Далеко тянутся лучи звезд. Лучи солнца проникают еще дальше. Но лучи человека на молитве Простирается несравненно дальше. Что такое звезда в сравнении с солнцем? Холмик против горы. И была бы она темным холмиком, если бы солнце не осияло ее, то есть если бы не прикоснулось своими светоносными лучами к ней, и она не отразила бы их дальше, к остальным звездам и человеку. Что такое человек в сравнении со звездой? Точка против горы. Но эта точка принимает луч от Отца Света и посылает ему свои лучи. Превосходство человека над звездами в том, что человек может принять свет из большей дали и проникнуть лучами своей молитвы в большую даль. чем все звезды, причем сознательно и целеустремленно. Благодаря этим светлым точкам, которые мы называем людьми, и существует вся звездная в ы с ь Благодаря этим сознательным молитвенным точкам, ф е о д у л а не благодаря тем холмикам и горам, что над нашей головой сверкают, но не умеют светить, прикасаются друг к другу, но не чувствуют, что прикасаются. Человек на молитве — это единственная картина, которую Великая Вселенная не видит, не понимает, не ощущает. Ее видят, понимают и ощущают, только невидимое Интеллигенции Духи Света, ангелы, души многих упокоившихся людей и более всех, Сам Господь Бог. Иисус на молитве Это исключительная картина, исключительная тайна, исключительная красота. В какое время Иисус обычно молился Богу? На рассвете и днем, вечером и ночью, во всякое время. Как учил других, так и Сам делал. А Он учил, что должно всегда молиться и не унывать. Молитва для Него — Была тем же, что дыхание душа его сознательно дышала духом святым, как легкие бессознательно дышат воздухом, и душа его поддерживала через молитву в любви непрерывное соприкосновение с отцом небесным. Одна к он о часто удалялся в пустыню и уединенные места для особенных, усиленных молений Отцу Своему. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Когда это произошло? После исцеления множества больных от разных болезней и изгнания множества бесов из людей. Так записал святой евангелист Марк. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Когда это произошло? Тогда, когда он при заходе солнца исцелил всех приведенных к нему больных, возлагая руки на них. Это записал святой евангелист Лука. И, отпустив народ, он зашел на гору. помолиться наедине. И вечером оставался там один. Когда это произошло? После чуда с пятью хлебами, когда он накормил пять тысяч людей. Так записали святой евангелист Матфей и другие. А он уходил в пустынные места и, И молился. Это происходило много раз. Но божественный Лука сообщает об этом Иисусовом удалении в пустыню на молитву после исцеления человека прокаженного и других больных. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда это случилось? «После исцеления человека с сухой рукой, когда Господь сказал ему, протяни руку твою, и стала рука здорова, как и другая», — так пишет святой Лука. Из этих нескольких примеров ясно, что Господь постоянно удалялся в пустыню и уединенные места после совершенных им чудесных дел. Ясна? хотя до сих пор не замечена причина этого. Предвечный сын уходит в пустыню, чтобы в одиночестве благодарить отца своего за содействие, ибо как отец все передал во власть сыну, так сын со своей стороны все приписывает отцу. Поэтому ясно, что эти молитвы и и с у с о в ы после совершенных им чудес, суть выражения нераздельного единства и неслыханной любви отца и сына. Но кроме этих благодарственных молитв, у Иисуса были и молитвы другого типа. Это молитвы, называемые в православной церкви просительными, так, когда Он принял от учеников пять хлебов, чтобы накормить пять тысяч людей, Он, воззрев на небо, благословил их и преломил. Воззрев на небо означает молитву, молитвенное соприкосновение со Своим Отцом Небесным, и спрошение согласия на то, чтобы совершить чудо умножения хлебов. И это его Просительная молитва была отцом принята, и божественное, никогда не случавшееся чудо, произошло. То же самое повторилось и в другом случае, когда он семью хлебами и несколькими рыбками накормил ч е т ы тысячи людей. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Что означают слова «воздал благодарение»? Они означают молитву, молитвенное соприкосновение сына с отцом. И тогда, когда к нему привели глухонемого и просили его возложить руки на него, Господь Иисус прежде всего приступил к молитве и затем уже исцелил этого беднягу. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись», и, глухонемой, тотчас стал слышать и говорить. Что означают слова «воззрев на небо», вздохнул «без сомнения», Они означают молитву Отцу Небесному, просительную молитву о соизволении, на то, чтобы чудо совершилось и больной исцелился. И когда предложение было принято, и согласие получено, тогда сын во имя Отца произнес Ефафа. И глухонемой начал слышать и говорить. К третьему типу относятся Иисусовые хвалы и словословия. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил с я е я от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». В Вифании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 Наконец, на тайной вечере Господь благословил и преломил хлеб и, благодарив, подал чашу, что в обоих случаях означает «похвалу Отцу Небесному», а после в е ч е р и говорится, «воспев хвалу, пошли на гору Елеонскую». Все эти похвальные и словословные молитвы обнародовали евангелисты по дальновидному Божию промыслу, дабы и мы научились и навыкли славить и благодарить Отца Небесного за все добро и все дары, приходящие к нам от Него. Самая продолжительная молитва Иисусова из записанных — это молитва перед его страданиями, которую записал только четвертый евангелист. Эта молитва может быть названа молитвой о церкви. В ней Спаситель молит Отца Своего, да сохранит Он Его апостолов. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и мы». Апостолы представляют первую церковь Христову. Об этой церкви молится он перед своей смертью, но он еще молится и о церкви своей в ближайшем и далеком будущем, и о нас, наиболее удаленных от того времени. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Как родитель молится о детях своих, и как сеятель молится о посеве своем, так и Иисус молится о всех тех, кто после Него остается, но в Него верует через века и через поколения. божественный урок того, как должен родитель молиться о своих детях, учитель о своих учениках, сеятель о своём посеве. т р ж д ы Иисус молился отцу своему о себе. В первый раз в своей молитве после Тайной вечери: "Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне Прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя, прежде бытия мира. Это сказал Господь из-за евреев, делавших все ради славы человеческой. А Он им и ранее говорил, не принимаю славы от человеков. Меня прославляет Отец мой. чтобы И мы прославляли Бога и ожидали вечной славы от Него, а не гнались за приходящей и обманчивой славой от людей. Во второй раз молился Иисус о себе в Гефсиманском саду перед самым арестом Своим и страданиями. Он пал на лице Своя, молясь и говоря, — Отче мой! Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Так было трижды. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был п о д его, как капля крови, падающая на землю. Это была самая страшная молитва Иисуса. Вот как описывает ее святой Павел следующими словами. Он в одни плоти своей, с и л ь н ы м воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Это он как человек молился, а не как Бог, дабы было ясно миру, что Иисус, как человек страдал и умер за людей, а не как Бог. Эта молитва может быть названа молитвой перед страданиями. м у ч е н и к а м Христа ради являлись ангелы Божии и Сам Господь, чтобы их укрепить в их страданиях. В третий раз молился Он с креста о Своей душе, И эта молитва может быть названа молитвой предсмертной или молитвой р а с с т а в а н и я с этим миром. «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и и сие сказав, испустил дух. Чтобы и мы в предсмертный час знали, как должна предавать душу свою и в чьи руки ее предавать, дабы душа наша отошла к Отцу Небесному, а не к зверям преисподним. Вспомним еще одну молитву Иисуса с креста. Это молитва о врагах своих. Когда распяли Его евреи между двумя разбойниками, Иисус, весь в крови и ранах, молился Отцу, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». чтобы и мы имели Духа Христова и в смертный час простили врагам своим и молились Богу, чтобы и Он им простил. Не думаешь ли ты, Феодул, что мы этим перечислением исчерпали все молитвы Господа Иисуса за весь Его земной век? Даже приблизительно нет». Представь себе море, чьи глубины исполнены жемчуга. Евангелистам было дозволено от Духа Божия вынести и открыть миру только одну горсточку этого жемчуга, в то время как все горы жемчуга остались в глубине морской, ведомые только Отцу и Сыну и Духу Святому. Открыты, причем вкратце, только типичные молитвы, которые могут нам быть понятны и полезны в разных случаях нашей жизни. «Все, что сверх этого, — сказал Вечный Сын Божий Вечному Отцу Своему, — было бы опасно для смертных людей даже слышать». Едва лишь одну часть этих тайн более древних, чем сотворение мира, и более широких и глубоких — чем весь сотворенный мир, едва лишь одну часть этих тайн, говорю, могут воспринять и понести наисовершеннейшие бесплотные духи на небесах, каковы престолы, начало, Серафины и Херувима. с м о т р и м теперь, Феодол, на Христову науку о молитве. Прежде всего, мы должны признать, что он примером своих молитв показал эту науку на деле, а словами изложил ее следующим образом. Сказал ему некто из учеников, «Господи, научи нас молиться». Тогда Господь изрек известную молитву Господню Отче н а ш «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах». Этим подтверждается, во-первых, наитеснейшее сродство между человеком и Творцом, и, во-вторых, наитеснейшее сродство между человеком и человеком. Святое отцовство и святое братство. Из этого сродства... рождается любовь к Богу и любовь к ближним, чем исполняются две самые главные заповеди Божьи: приблизься к нам и приблизь нас к себе, Отче Всевышний. Да святится имя в о выше всякого другого имени на небе и на земле. Чтобы для нас никакое другое имя не было ни святее, ни милее. Неславнее, когда имя отца нашего свята для нас, тогда и мы чувствуем себя святыми, как его дети, и возрастаем в святыне, и поистине бываем святыми, как и он свят. И любовь наша к Богу и ближнему сияет орелом святости. И мы смотрим один на другого как, на святыню святаго Бога, как Бог на Бога. Неблагословенны те, кто превозносит имена человеческие, а имя Божие хулит. Неблагословенным будет и труд, и плод их, а Ты нас благослови святостью имени Твоего страшного Отче наш святый. Да приедет Царствие Твое! Царство святой и с т и н н о й святой любви, в котором нет ни лжи, ни насилия, ни смерти, вечная истина, вечная любовь и вечная жизнь, да вселятся ь в нас от Христа через Духа Святаго, да воцарится Христос в сердцах наших, и да дышим мы Духом Его, Духом Святым, Царь наш и Отче наш. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Того, что угодно Тебе, да хотим и мы. То, что заповедуешь Ты, да исполняем мы, без сомнения и р а п т а н и я быстро и радостно, как делают это ангелы Твои на небесах, Твоя воля праведна и спасоносна. Дай нам сил. И исполнять волю Твою, а не волю плоти и волю адскую. Ведь Ты, святый Отец наш, и свято имя Твое, и свято царство Твое, и свято воля Твоя, Отче наш всемудрый. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Хлеб небесный и хлеб земной для души и для тела. Слово Твое, хлеб небесный, данный нам Тобою, через Сына Твоего Иисуса Христа. Сладко слово родительское, которое н е заранее не подготавливается, н е искусно не составляется, а рождается из родительского сердца, переполненного любовью. Благослови труды наши и плоды земные, дабы мы, Видя милость Твою, радостно Тебя славили и величали, как Отца нашего, Отца любви и всякой доброты. И добы все мы, как единодушные святая братья, святили имя Твое, чаяли царство Твоего и исполняли волю Твою, Отче наш Всебогатый. И прости нам грехи наши, ибо и мы. Прощаем всякому должнику нашему. Ты прости нам, как отец с чадом своим, Мы прощаем, как братья братьям своим, И еще больше прости нам, молимся тебе, И устыди нас бескрайней милостью твоей, Дабы мы тогда, п р е с т ы ж е н н ы е Поспешили стереть долги братьев наших. Доведят язычники добрые дела наши и прославят Тебя, Отца нашего Небесного. И вместе с нами, склонив головой и вознеся сердца Своей горе, воскликнут Тебя, Отче наш Всемилостивый. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Искушал лукавый Сына Твоего Единородного Иисуса Христа — и был побежден. Искушал лукавый некогда праведного Иова, и был Иовом посрамлен. Искушал лукавый и святого Павла, и был Павлом о д а л е н Не попусти лукавому и с к у ш а е т нас немощных. Да не оступимся мы и не станем его добычей, Но поставь ангела с мечом между ним и нами, да защитит нас и сохранит, ведь для тебя все возможно, Отче наш Всесильный. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. А лукавый голодранец и вор, пока он не у к р а д ё т у тебя, нет у него ничего». Твое все царство, вся сила и вся слава, причем царство вечное и бессмертное, сила неодолимая и святая, и слава неприходящая и непостижимая, Отче наш Всеславный. Аминь. Еще Господь Иисус учил о молитве так. Молитва тайная — это молитва и с к р е н н я я ч а д а просит родителя протянуть ему руку, чтобы поцеловать ее. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые молятся Богу не для того, чтобы Бог их услышал, но чтобы люди их видели. Ведь они ожидают награду не от Бога, а от людей. Самый ужасный вид безбожия. А ты ни за что н и будь как лицемеры. Даже в обычной жизни... Когда мы просим кого-нибудь, о чем-нибудь, мы не хотим, чтобы третий видел и слышал это, тем более пред Господом Богом. Потому ты, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец Твой, видящий тайны, в о с д а с т Тебе явно. Молитва о врагах Молитесь за обижающих вас. Этим вы передаете свое дело в крепкие руки. Возьмите Бога в защитники. И если разъярившегося соседа ты не исправишь молитвой, то чем же ты его исправишь? А ты, как христианин, Должен желать ему исправления, а не погибели. Вера в молитву. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. И все, чего не попросите, в молитве с верою получите. Все, чего не будете просить в молитве, верьте. что получите, и будет вам. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Молитвой изгоняются бесы. Сей же род б е с о в с к о й изгоняется только молитвою и постом, сказал Господь. И даны небесноватые, то есть одержимые бесами, и сумасшедшие исцеляются только молитвой во имя Христа и с помощью креста, как знамение х р и с т о в а и ничем больше. Ведь мрачная и живая сила не может быть изгнана из обезумевшего порошками и микстурами, а только крепкой, светлой и живой силой. Потому сумасшедших Никто на свете и не лечит фармацевтическими средствами, а только изолирует их от людей и прячут по сумасшедшим домам. Молитвой исцеляются все болезни, как Господь показал это. Если врач будет лечить кого-нибудь в больнице и вылечит, то пусть приписывает это не себе, а Богу. Ведь в то время, как он больного лечил, кто-то молился Богу о больном, или сам больной, или его родня, или же церковь Божия. Ведь в церквах христианских по всему свету ежедневно утром и вечером возносятся молитвы о болящих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Поэтому всякий разумный врач, знающий это, должен благодарить Господа Бога всегда, когда ему удается вылечить какого-нибудь больного и этим признать, что Бог истинный врач, превыше всех врачей, а он только орудие б о ж и е п р о м ы с л ы и божьей милости. Моитва отводит напасти. молитесь, чтобы не впасть во искушение, — сказал благий Иисус. Молитвой святой Павел предотвратил крушение корабля, на котором его везли с двумястами семьюдесятью шестью душами. Молитва о даровании Духа Святаго. Наибольший дар, который человек может получить от Троичного Бога, — это Дух Святый. Кто его получит? тот получит все. А Бог дает Духа Своего тем, кто просит Его у Него. «Какой из вас, Отец, — сказал Иисус, когда Сын у Него попросит хлеба, подаст Ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст Ему змею вместо рыбы? Итак, если вы, будучи з л ы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Подготовка к молитве Сказал Господь, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. И это отвечает общему и сущностному евангельскому правилу. Что делаете вы, то сделают и вам. Давайте и дастся вам. Прощайте и простится вам. Какой меру мерите, такую и вам о т м е р и т Святой Иоанн Милостивый не захотел причаститься на литургии, пока прежде не помирился с братом, имевшим нечто против него. Апостолы и святые отцы церкви разумели Иисусову науку о молитве, потому и сами молились непрестанно, и верных научали. Непрестанно молитесь. Молитва о больных Апостол Иаков пишет. в о л е н ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Молитва о здоровье Тот же апостол святой Иаков заповедует, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться Много может усиленная молитва праведного. Пророк Илья заключил небо, и не было дождя, три года и шесть месяцев. И апостол Иоанн пишет Гаию, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. О молитве друг за друга. об умножении любви. Апостол Павел пишет Филиппийцам, «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Молитва о даре назидания, молитва против сатанинских сил, молитва о совершенстве верных, молитва о всех людях, Молитва о пришествии Господа Иисуса, молитва о встрече с друзьями, чтобы видеть лице ваше, пишет святой Павел. Молитва духом важнее всего. Молитва общая в храме и так далее, без конца и края. Святые отцы, наследники апостолов, составили молитвы в соответствии с накопленным опытом на всякую потребу человеческую и на все случаи жизни. Православная Церковь хранит этот опыт, называя его священным преданием. А священное предание — первостепенная вещь на свете. Ведь оно подтверждает священное писание из века в век и из поколения в поколение. Священное Писание не дополняется ничем и никак, но остается на в е к и таким, каким было, с его примерами и событиями. Священное же предание дополняется все новым и новым опытом и сокровищами духовными, и этим все больше освящается и раскрывается Священное Писание Божие. Благодаря своему богатому преданию, церковь православная превосходит все церкви. Протестанты, не имеющие священного предания, являют собой я с отчаяние и убожество, ведь без священного предания тяжело принять священное писание как книгу жизни. Жизнь течет, как река. Где-то тихо, а где-то с грохотом, с водопадами, с наводнениями. Все эти изменения жизненной реки п р е д н а ч е р т а н ы священным писанием и глубоко освящены и показаны в священном предании. Чем, например, протестанты смогли бы доказать истинность слов Спасителя? «И больше сих чудеса сотворите». Совершенно ничем. Этим они приравнивают Христа к лжецам. Между тем, в течение двадцати столетий было явлено множество свидетельств того, что святые люди Божии во имя Христа творили чудеса даже большие, чем сам Христос. Не от себя и не своей силы, а от Христа и с помощью Христа. Это мы знаем из священного предания. И только священное предание доказало правдивость этих слов Христа, как и всех других его слов, и этого его пророчества, как и остальных его пророчеств. Я знаю, Феодул, что тебе жаль Индия. А если ты жалеешь ее, помолись о ней, дабы Господь Просветил ее светом истины. Когда она познает правду, тогда познает и правую жизнь, и научится в молитве обращаться к Богу со словами «Отче наш». Не будет больше молиться бесам, и не будет приносить им жертвы, как приносят жалкие рабы злым господам, не будет слушать Будду, не знавшего о молитве, потому что он не знал о Боге, как об Отце Небесном. И сотни миллионов индийцев повеселеют, когда услышат радостную весть Христову о том, что п е р е с е л е н и е души с тела в тело не существует, что души человеческие переходят в царство Отца Света и Любви. Тогда все эти миллионы человеческих существ, Будут искать молитвенную связь, молитвенное соприкосновение с Отцом Своим Небесным, и невеста и н д и и станет святой Индии. Не будет в ней больше непонятной молитвы «Ом, ом, ом», но будет возноситься по всей стране умная а и радостная молитва «Отче». наш.